Глава восьмая. Пуля даже не задела оборотня, но разбудила Горошникова и подняла в ружье охрану. Сержант Фокин оказался отменным бойцом, невысокого роста, щуплый, но Штанова вырубил с одного удара. Горошников проснулся, попытался оказать ему сопротивление, но продержался совсем недолго. Фокин вырубил и его, накинул на шею удавку из его же полотенца, но задушить не успел. В камеру ворвалась охрана, и Малахов подоспел. С Фокиным пришлось повозиться. Старшего дежурного он зацепил за точкой, а его помощнику выбил зуб. Артему повезло больше. Зуб выбил он. В тот момент, когда Фокин уже схватился за пистолет. Фокин служил во взводе охраны, сегодня была его смена, и в зону его ответственности входила та камера, в которой находился Горошников. Все условия для выхода на цель. А возможностями для ее уничтожения Фокин обладал серьезными. «Зачем Горошникова полотенцем душил?» — спросил Малахов, разглядывая мужчину. «Худощавый, жилистый, неказистый, пройдешь мимо такого и не заметишь». Может, потому Артем и не обратил на него внимания, не придал ему значения. И начальник изолятора слова плохого о нем не сказал. «Не задушил же», — буркнул Фокин. «Заточка у тебя была?» «Без крови хотел». А Лопахина пырнул. «На автопилоте». «Лопахина не должно было быть. Только штанов и горошников. Штанов душит Горошникова полотенцем» тот бьет его за заточкой, и они оба отправляются на тот свет. Так ты задумал? Или как-то по-другому? Расскажи. Фокин тихонько фыркнул, опуская голову. Какая разница, что он задумал? Значение сейчас имеют только факты. Не смог он справиться с заданием. Горошников жив, а впереди долгие годы неволи. — Знаешь, что тебя ждет? — спросил Малахов. Фокин кивнул, не поднимая головы. «Зачем?» «Окупили меня!» Фокин поднял голову и вздохнул, глянув на Артема. «Кто?» «Дом я свой хочу. Но разве же на зарплату построишь? В кредиты в лес?» А тут человек появился. «Есть, — говорит, — возможность разом все вопросы решить. Икру, — говорит, — в Москву надо перегнать. Я же сотрудник, все такое. Деньги хорошие предложил» а икра по пути пропала. Я даже не понял, как. Ну, мне предъявили. Конкретно предъявили. И дом, говорят, заберем, и жену дальнобойщикам продадим. Когда это было? Еще в прошлом году. Подъехал один человек, посмотрел, спросил, где я работаю. Там и работай, говорит, пока не понадобишься. А сегодня, ну, вчера, понадобился. Вчера, сегодня? Кто конкретно задачу вставил? — Ну, позвонили. — Помнишь, говорят? — Кто звонил? — Я не знаю. — И даже не догадываешься? — Видимо, кто-то из тех, кто меня с икрой кинул. — С икрой кинул? Ну что же, я совсем деревянный, не понимаю. Развели меня, на счетчик поставили. А нельзя было к начальству за помощью обратиться? — Так я же деньги взял. Какие деньги? Я же с кредитами хотел решить вопрос. Мне помогли. Я остался должен только им. Кому им? Я не могу сказать. А говоришь, не совсем деревянный, — усмехнулся Артем. Тебе, Костя, десятка светит. Хорошо, если к своим попадешь. А если в общую камеру? А ты попадешь, потому что против своих пошел. Ты хоть представляешь, что с тобой будет? Смерть вымаливать будешь. Но я правда не знаю, кто мне вчера звонил. Малахов не торопился узнавать, кто звонил на телефон Фокина. С материалом работали плотно, загодя, а главное — грамотно. И можно не сомневаться, что вчера Фокину звонили с какого-нибудь левого телефона. Возможно, и голос изменили. — Кто тебя с икрой кинул? «Я знаю, как Романа Павловича найти». «Романа Павловича?» «Он с меня долги списал в счет будущей услуги». «Ну, вот видишь». «Но это не он звонил. Его голос я знаю». «Где он живет? Кто такой?» «Ну, вообще-то, звонить мог его человек», — кивнул в раздумье Фокин. «Кто он такой, этот Роман Павлович?» «От него заказ прошел». Я же знал, что рано или поздно это случится. Да и думаю, узнаю, кто он такой, этот Рома. Кто он такой? С Громарем я его видел, в регате. Дай, думаю, прослежу за ним. Проследил. И Горошникова я тоже там, в регате, видел. Это все очень хорошо. Это ведь Громарь мог Горошникова заказать. Мог. А Громарь — это человек борщевика. — Очень может быть. — Не может быть, а точно. Мне ведь голову снимут, если я сдам Рому. — Ты сейчас о другой голове думай, которой ты думал, когда своих продавал. — Да я-то думаю. Может, это все как-то на тормозах спустить можно? — Что на тормозах? — Ну, я же никого не убил. — Ты товарища своего ранил. Да там не несерьезно, через неделю выпишут. А я скажу, как Рому этого найти. Надо подумать, уклончиво ответил малахов. Горошников кого-то убил? Спросил Фокин. Кого-то убил? Я слышал там с Мазутом связано. В смысле, с Икрой? С Икрой? Горошников ничего не говорил о Роме? Спросил Фокин, внимательно глядя на собеседника. Не говорил? А в убийстве признался? Пока нет. Это ведь Рома мог за этим убийством стоять. Хочешь сказать, что большого человека сдаешь? С риском для жизни. На тормозах это дело я спустить не могу. Но могу заверить, что сотрудничество со следствием зачтется тебе в полной мере. И под усиленную охрану тебя возьмем, и срок ты минимальный получишь. Возможно, даже условный срок если этот Роман Павлович нас на громаря выведет. — Выведет. Точно говорю, выведет. Если вы сможете его напугать. — Как его напугать? — Не знаю, вам виднее, а я только адрес могу назвать, если вы даете гарантию, что сдержите свое слово. Артем получил адрес Романа Долотова, а в придачу — описание внешности и велел приставить к Фокину автоматчика из группы немедленного реагирования. Случайного человека выбрал, не связанного со службой в изоляторе временного содержания. На смену Фокину в кабинет Малахова доставили Горошникова. «Ну, как ночка выдалась?» — с насмешкой спросил Малахов. «Я ведь думал, что это какая-то разводка», — скривился Горошников, потрогав себя за горло. «Душили меня, а я думал, что развод». А потом вдруг понял, что нет, что все очень серьезно. Убить тебя пытались? Может быть. Или все-таки думаешь, что разводка? Все может быть. Фокина живы развели? С икрой его в Москву снарядили, а по пути эту икру у него выкрали? Не знаю ничего. Не знаешь? Нет, правда. Но кого-то подставляли, какого-то мента. На икру его кинули, признался Горошников. — Сначала кинули, потом завербовали. Ты, наверное, даже не догадывался, что Рома эту торпеду на тебя потом выпустит. — Какой еще Рома? — А кто тебе заказ на Драбова дал? — Кто мне заказ дал? — Улица Кожедуба, дом 86. — Что улица Кожедуба? — нахмурился Горошников. — Долотов Роман там живет. — Да. — И ты это знаешь. Но на самом деле Долотов не Роман Палыч. Тебе лучше знать. Долотов, Рома. Хотя, может, и Павлович пожал плечами Горошников, привык его по имени звать. Да нет, просто молот он для Романа Палыча. Или не молот, и снова Горошников обратился с вопросом к самому себе: так молот или не молод? Лет тридцать ему, может быть, даже больше но выглядит молодо. Мятный такой пряничек, в глазуре. Глазурный такой мужик, даже гламурный. Но мужик. Любит форс, любит понты, но жесткий. Крутой. Чуть что не так. Горошников замолчал, с головой погрузившись в свои мысли. — Давай, продолжай, — поторопил Геннадий Амалахов. Горошников моргнул, очнувшись от раздумий. — Боюсь я его. — Сдать тебя может? — С чего это? — Взяли мы его. Только что звонили. привести сейчас должны. — И что? — Это ведь Долотов тебя Фокину заказал. — Это я понял. — Не понял ты ничего, Гена. Фокин конкретно его сдал. Долотову не отпереться. Сдаст он тебя. Скажет, что это ты Драбова убил. И все. Показания Долотова, показания Костарева, машина Драбова. Не будет к тебе никакого снисхождения, Гена. На общих основаниях сидеть будешь, пока не убьют. А если я не хотел убивать Драбова? Так и напиши. Не хотел, но заставили. И что, вы возьмете меня под свою защиту? Мы и без этого Долотова можем прижать» задумался Малахов, неприязненно глядя на собеседника. Долотов имеет выход на громаря. Прямой. То есть это громарь заказал Драбова? Ну, не то чтобы заказал. Сказал вопрос, надо решить. Хотя можно сказать, что заказал. А вопрос нужно решать, кивнул Малахов. Я уже звонил в Москву, говорил насчет тебя. И что? А что? «Признание где?» «Ну, в принципе, это я мог убить». «В принципе? Или убил?» «Убил», — выдавил из себя Горошников. «Долотов дал команду». «Долотов». «И ты начал действовать. Познакомился с Василиничевой, так?» «Ну, я видел, как она перед Драбовым хвостом крутила». «Василиничева сказала, когда Драбов выезжают в Москву?» «Сказала» не зная зачем. — Сам убивал? — По мне так лучше самому. — Справился? — Ну, драба в колесо пробил. Я помог ему запаску поставить, а потом удавкой задушил. — Да. — А петлю зачем на шею набросил? Лежала в багажнике моей машины веревка. Думал, камень привяжу, а посмотрел, веревка короткая. Да и камней крупных поблизости не было. А может быть, повесить Драбова хотел? Может быть, он самоубийца решил? Да нет, не собирался. Драбов бесследно должен был исчезнуть. Значит, камень хотел привязать? Да. Следователь подойдет, подробно ему все расскажешь. Под протокол. А я пока в Москву позвоню. Возможно, Горошников действительно собирался повесить Драбова. Может быть, он и есть тот киллер, который убил Земского, Хохлатова и Чиркина. Или кого-то из них. Но Малахов решил пока не заострять внимание на этом моменте. Пусть сначала Горошников сознается в одном убийстве, а потом уже можно будет раскручивать его на другие. А в Москву он звонить будет. Интуиция подсказывала, что голыми руками громаря, и уж тем более борщевика, не взять. Своих сил ему явно недостаточно, а на местный ресурс надежда, откровенно говоря, слабая. Из Москвы ему команда нужна. Лучше всего специального назначения. Но на улицу Кожедуба Малахов отправился сам. Взял Стасова, Павлова, пару бойцов из группы немедленного реагирования и вместе с ними отправился по душу Долотова. Волга огибала западную часть города, Недвига — северную. Эта же река огибала город из востока. Улица Кожедуба находилась на восточной окраине города в новом секторе частной застройки. Дома здесь где богатые, где не очень, но все относительно новые — Совсем уж убогие постройки на глаза Артему не попадались. Долотов проживал в двухэтажном доме с облицовкой из камня, похожего на песчаник. Роскошная крыша ломаной конструкции, терраса с балюстрадой, высокий красивый забор. Перед воротами стояли две машины: не первой молодости 520 БМВ и новенький красный порши. Ничего себе! глядя на последнюю, присвистнул Стасов. «Девятьсот я скорее утверждая, чем спрашивая, сказал Павлов. «Турбопривод, 650 лошадей, лимонов тридцать, не меньше». «Возьмите меня кто-нибудь в мафию», — закатил глаза Павлов. «Хорош», — цикнул на подчиненных Малахов. «Калитку взламывать не пришлось». Стасов повернул ручку, потянул на себя, она и открылась. А во дворе не очень молодые, но далеко не старые люди. Трое мужчин и две молодые женщины. Все стильные, ухоженные, все улыбаются, всем весело. Видно, что собралась своя компания. Друзья детства или одноклассники — все свои, никто никому ничего не продает. Но ярмарка тщеславия все-таки открыта. Все красуются друг перед другом, все хотят произвести впечатление. Как выглядел Долотов, Артем примерно знал. Высокий, русые волосы, модельная стрижка, густые черные брови в разлет, прямой нос с острым кончиком и узкими ноздрями, широкий рот, четко очерченные губы. И заметная родинка на подбородке. Открытое лицо, светлый взгляд — Ослепительная улыбка. Долотов ничуть не походил на человека из криминальной среды. Да никто из его друзей и не мог подумать, что его могут арестовать. «Гражданин Долотов?» — спросил Малахов, глядя на мужчину, который полностью подходил под описание внешности, данное Фокиным. «А в чем, собственно, дело?» Долотов посмотрел на него, окинул взглядом оперативников. Бойцов из группы немедленного реагирования Малахов оставил у машины, поэтому с ним только его опера. «Подполковник полиции Малахов, начальник отдела внутренних дел по Волговодскому району». «И что?» Долотов пытался держать хорошую мину, но взгляд его метнулся в сторону в поисках спасения. «Я так понимаю, у вас гости?» «Одноклассница вот в отпуск приехала». Долотов кивком указал на молодую женщину в светлом плащике поверх серого платья. И плащ брендовый, и платье. Но вас это нисколько не касается. Одноклассницы, одноклассники... Малахов посмотрел на одного мужчину, потом на другого. Одноклассники его не настораживали, а вот с бандитами громаря могли возникнуть осложнения. Но пока что они на помощь Долотову не спешили. «Может, все-таки объясните, что вам от меня нужно?» «Если можно, я сделаю это в другом месте. Не хотелось бы нарушать атмосферу легкого элегантного бытия». «Как вы сказали?» — донесся вдруг голос с крыльца. Из дома через открытую дверь вышла молодая красивая женщина лет 30. Светлые, зачесанные назад волосы, чистый открытый лоб — в глазах завораживающая синева. Взгляд насмешливо жесткий, но в правильных чертах лица нежность, помноженная на изящность. Платье неброское, светлое, однотонное. Видно, что дорогое. В руке она держала бокал с белым вином. Пальцы красивые, маникюр идеальный, перстень с бриллиантом. И на груди алмазный камушек в такой же оправе. Малахов глянул на нее мельком, но рассмотрел всю, от набоек на тонких высоких каблуках до заколки в волосах. — Если это ваша супруга, пусть займет гостей, — сказал он, обращаясь к Долотову. — Во-первых, не супруга, а во-вторых, — начал тот. — А в-третьих, вас хочет видеть гражданин Фокин, — оборвал Долотова Малахов. — Продолжать? — Не знаю никакого Фокина. Малахов не хотел смущать гостей Долотова, но тот упорно его не понимал. Что ж, тем хуже для него. — Гражданин Долотов, вы задержаны, и вам придется проехаться с нами. — На каком основании? — Ну какой же ты тугой! Максим подскочил к Долотову, хотел просто взять его под локоть, но тот попытался его оттолкнуть. Максим и сам не производил впечатления человека, связанного с криминалом, и даже казался легкой добычей для представителей агрессивной части социума. И Долотов не видел в нем серьезного соперника. А зря. Максим легко перехватил его руку, взял ее на прием и, заставляя Долотова корчиться от боли, повел его к машине. «Может, все-таки скажете, что происходит?» — спросила бриллиантовая блондинка, глядя на Малахова с нескрываемым интересом. Он и сам чувствовал растущий интерес к этой особе, но расставался с ней без малейшего сожаления. После Стеллы женщины интересовали его исключительно в порядке эстетического восприятия. Приятно было посмотреть на красивую женщину, но еще лучше забыть о ней как можно скорее. Эта блондинка всерьез могла заинтересовать его исключительно как жена подозреваемого. Но Долотов исключил брачные с ней отношения. Жалобы можно подавать в письменном виде на бумажном носителе информации, в электронном виде, также можно обратиться устно в суд, прокуратуру, управление собственной безопасности. Сухо сказал он и с беспристрастным выражением лица повернулся к ней спиной. Павлова он посадил за руль своего внедорожника, а сам вместе со Стасовым занял место на заднем сиденье, взяв Долотова в тиски. Они поджимали подозреваемого с двух сторон, этим настраивая его на тесноту тюремной камеры. И при этом хранили молчание, нагнетая нервное напряжение. Своего рода психологический прием. Долотова хватило ненадолго. «Почему вы молчите?» — нервно спросил он. — Не уверены, что вы и есть тот самый Роман Павлович, о котором говорил гражданин Фокин? Сухо, без всякого желания говорить, ответил Малахов. — Какой еще Фокин? — Также вас должен опознать гражданин Горошников. — И Горошникова не знаю. — Может, и не знаете, — кивнул Малахов. — Именно поэтому мы молчим. Предпочитаем разговаривать на языке фактов. Каких фактов? У Долотова невольно дернулась нога. Убийство гражданина Драбова покушение на гражданина Горошникова, которому вы поручили убийство Драбова. Ничего не понимаю. Терпение, гражданин Долотов. Вам нужно набраться терпения. Впереди вас ждут долгие годы тюрьмы или даже пожизненное заключение. Хватит меня пугать. Мы не пугаем. «Вы сами выпрашиваете?» Долотов так сильно закусил губу, что даже поморщился от боли. Но всю дорогу он молчал, терзаясь страхами и сомнениями. Малахов доставил задержанного к себе в кабинет, а Стасову и Павлову дал команду привести Фокина. И при этом подмигнул. Фокина, конечно, привести, но торопиться совсем не обязательно. — Не удалась ваша попытка убить Горошникова, — сказал Малахов. — Не знаю ничего. — Фокин все знает. Зря вы его на икру развели. Могли бы просто кредит оплатить. Он бы не стал вас выслеживать. И адрес ваш сегодня бы не сказал. — Какая еще икра? — А которую вы, гражданин Долотов, метать будете лет двадцать. А может, и всю жизнь. Или вы думаете, что вас кто-то спасет? — «Это зря. Волговодск на особом счету в министерстве. Мне даны особые полномочия. Знаете почему?» Долотов ничего не сказал, но на Малахова посмотрел дрожащим взглядом. «Три начальника ОВД за два года. Думаете, это вам сойдет с рук? Малейший повод, и вы все окажетесь за решеткой. Ты — громарь, борщевик». «Уже завтра здесь будет особая группа с расширенными полномочиями, усиленная ротой спецназа. А зацепка у следствия серьезная. Убит Драбов, совершено покушение на Горошникова. Может, вы не знаете, но Фокин пытался убить майора полиции. Также он ранил ножом другого сотрудника. Да вас как тесто раскатают!» Малахов опустился в кресло. Забросил руки за голову и шумно выдохнул, с чувством исполненного долга. Подъедет группа, пусть она и разбирается в тонкостях процесса, а он уже свою партию отыграл, может, и грубую, но самую важную. «Но я же Драбова не убивал», — тихо и осторожно сказал Долотов. «Так никто и не говорит, что вы убивали». Горошников говорит, что вы приказали решить с ним вопрос. А это организация убийства. Но вопрос — понятие растяжимое. С Драбовым нужно было всего лишь поговорить, а Горошников его убил. А Фокин? Так не я же ему звонил. За это не переживайте. Вами займутся такие волки, по косточкам вас разберут. И вас, и всю вашу бригаду. — Какую еще бригаду? — Вы же не в одиночку обслуживаете громаря. Кто-то лохов разводит, киллеров вербует, кто-то убивает, кто-то просто звонит киллерам. Ну, там не бригада. — Но работаете вы на громаря? — В какой-то степени. — В какой-то степени, — передразнил Малахов. — Ты же не гопник, Долотов, и даже срок не мотал. — Но. «Одноклассники у тебя, я смотрю, совершенно нормальные люди. Или они тоже как-то связаны с громарем?» «Да нет». «Но золотая молодежь?» «Частная школа». «Родители у тебя кто?» «Родители прогорели», — вздохнул Долотов. «Был бизнес, были деньги, а потом раз и все». «Громарь? Борщевик?» «Конкуренции не выдержали». Запруды обмелели, в которых они рыбу разводили. — Значит, все-таки громарь. Я пошел против него, запруды наполнились водой, а меня приговорили. Громарь предложил выход. — Работать на него? И дела пошли в гору. А теперь вот под откос. Горошников пряничком тебя назвал. Знаешь, что это такое? Плохо тебе в тюрьме будет. — развел руками Малахов. — Я понимаю. Долотов смотрел на него с тоской и надеждой. — Сам кого-нибудь убивал? — Сам нет. — Заказ на Драбова от громаря шел? — Ну, в общем, да. — Ты готов сказать это на суде? — Если мне это поможет, если это очень сильно поможет. — А борщевик? — Борщевик — это не ко мне. У нас с ним никаких контактов. «Где сейчас громарь?» «Я знаю, где сейчас громарь», — кивнул Долотов. «И могу сказать». «Где?» О гарантии, что я не сяду?» «Будет тебе гарантия государственной защиты, если дашь показания против громаря. Он сейчас совершает преступление». «Даже так?» «Перед одним своим другом. Спит с его женой на базе отдыха «Волжанка». Охраны с ним нет. У вас еще есть пара часов. Потом появится охрана. База отдыха «Волжанка» находилась в километрах в 15 от города. И часа не прошло после разговора с Долотовым, а Малахов уже высаживал там десант. Громарь вышел из гостевого дома, направился к своей машине. Стасов перекрыл ему дорогу, Павлов поджал его сзади — а Малахов зашел с фланга. Сопротивляться громарь не стал, позволил надеть на руки наручники, усадить в машину. Но именно эта легкость, с которой взяли бандитского главаря, воспринималась Малаховым как дурной знак. Громарь — дикий зверь. И клетка, в которой он вдруг оказался, находилась не в цивилизованном городе, а в диких джунглях. Борщевик сделает все, чтобы вернуть его в привычную среду обитания, а охотников постарается уничтожить. Малахов ничуть не сомневался в этом.